растворёнными в ничтожнейших долях в воде и океана элементами для построения целых частей своего организма. Возьми ты пример кальций. В морской воде его заключается всего лишь 5 сотых процента. А у мадрепоровых и наритовых кораллов оксид кальция или известь находится в количестве до 53% их сырого веса. В некоторых моллюсках Ио даже более 60% или кремний. В морской воде он находится в количестве 1-2 десятитысячных долей процента, а в кремниевых губках он составляет до 90% их сырого веса. Есть водные организмы, в которых концентрация того или иного элемента в 1000 раз больше, чем концентрация этого же элемента в окружающей воде.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 Ты не имеешь права бросать её. Это необходимо нашей стране. На тебе лежит ответственность. Марат. Я сам это отлично понимаю, почти извиняющимся тоном говорит Цой. Ведь это была бы настоящая золотая крепость социализма. Но что я могу поделать? Я уже 15 дней мучаюсь над этой проблемой, но ничего не выходит. У меня же почти нет Материала от этого проклятого Малюска почти ничего не осталось. Если бы хоть ещё один экземпляр иметь, я найду его, закричал Марат, вскинув кверь ху рукой. И клянусь тебе, хотя бы мне пришлось потерять руку или ногу, а голову я, кажется, уже потерял. Но ради такого открытия можно и жизнью не пожалеть. Опять из тебя, Забил фонтан идей и открытий к отцу. Послышался в дверях голос зоолога. Он быстро вошел в лабораторию и начал надевать свой синий рабочий халат. «Ну-ну, рассказывай. Я люблю слушать твои сногсшибательные открытия». Сой покраснев и переставляя пробирки и колбы с места на место на своем столе, бросал умаляющие взгляды на Марата. Марат... Радостно и возбуждённо засмеялся. Нет, нет, Арсений Давидович. Идея находится ещё в стадии разработки. Но когда задача будет решена, вы первый узнаете об этом. Заолок развёл руками и изобразил величайшее изумление. Что я слышу, Марат? Такой солидный, серьёзный подход? Ты делаешь огромные успехи в научной работе, Кацу. Отлично, дружок, отлично. Я запасусь терпением и буду молча ждать. Вы не пожалеете, Арсений Давидович, продолжав в том же тоне Марат и повернувшись к Цой сказал: "У тебя ничего срочного нет, Цой. Пойдём со мной. Мне ещё нужно о многом поговорить с тобой". Вы разрешите, Арсений Давидович, обратился Цой к залогу. Получив разрешение, молодые друзья скрылись в дверях. Зоолог не успел приняться за работу, когда к нему в лабораторию вошел Горилов. — А, мой дорогой пациент! — радушно приветствовал его ученый. — Входите, входите! Всегда рад вас видеть. — Как вы себя чувствуете? — Лучше. Садитесь вот тут, пожалуйста. Горилов был в длинном ручке. полосатым халате с повязкой вокруг головы. Жёлто-коричневое лицо его носило ещё следы болезни. Он опустился на табурет. Спасибо, Арсений Давидович, вашими заботами и молитвами. Но право до смерти уже надоело валяться на койке. Когда вы меня отпустите? Успейте, успейте, дорогой. Не торопитесь.